Глава 31.4. Передача п между человеком и человеком. Человек излучает свою п на все окружающее его. Наиболее сильное излучение исходит из кончиков пальцев его конечностей, а также путем взгляда. при Прикасанием руки можно наиболее сильным образом передать заряд п. Пасцами рук также можно направленно излучать ПЭ. На этом строится целительство наложением рук. Взглядом также можно передавать ПЭ на расстоянии. Таким образом происходит гипноз. Но пальцы конечностей передают ПЭ немного низшего качества по сравнению с энергией мысли. Поэтому п самого высокого качества и самой мощной силы передается только мысленным путем. Наиболее короткий путь мысленной передачи высшей П проходит от сердца к сердцу, ибо сердце есть источник высшей П. Между двумя людьми, испытывающими друг другу сердечную привязанность, происходит постоянный обмен П, благодаря чему между ними возникает тонкоматериальный флюидический мост, по которому струятся потоки П от одного сердца к другому. Так возникают прочные узы дружбы и любви. ПЭ обладает свойством делимости, поэтому человек может иметь много флюидических мостов ПЭ, связывающих его с разными людьми, которые могут находиться не только в плотном, но и в тонком мире. На флюидических связях ПЭ строится не только личная жизнь, семейные, родственные, дружеские отношения, но и общественная жизнь – и профессиональная деятельность, начиная от политических партий и заканчивая трудовыми коллективами любого уровня. К примеру, плотная сеть флюидических связей покрывает души членов одной политической партии, между членами которой начинается постоянный обмен ПЭЭ. Благодаря этому взаимообмену ПЭ со временем происходит относительное выравнивание взглядов различных членов партии, делая ее монолитным идейным блоком. Объединение людей на плотном плане происходит следующим образом. Каждый человек носит вокруг себя своих астральных спутников, которые живут по законам тонкого мира и которые получают информацию не только из плотного мира, но и из тонкого. В мире огненном разрабатывается план эволюции планеты. Согласно этому плану проводится объединение групп Монат с родственной П и близкой Кармой, которые должны исполнить определенную часть всепланетарного плана. Этот план разработан с математической точностью на очень длинный промежуток времени. Для притворения своей части этого планетарного плана одни монады воплощаются на плотном плане, другие помогают им из тонкого мира. Вся группа монад построена по иерархическому пирамидальному принципу Верхушка пирамиды назначается из мира огненного высшими иерархами, которые разрабатывают и руководят ходом планетарного развития. Группа астральных монад получает приказ из мира огненного для объединения вокруг какой-то идеи, преследующей определенные цели. Эти монады, люди, сначала объединяются сами в тонком мире, а затем начинают мысленно, направлять своих людей-спутников в плотном мире на объединение с другими людьми. Так происходит собирание общественных и политических движений, партий, объединений и других человеческих групп. Когда группа земных воплощенных объединена, то между ними начинается взаимообмен ПЭЭ. Одновременно усиливается взаимообмен ПЭ между их астральными спутниками, которые уже объединились раньше своих земных подопечных. Таким путем создается единый блок на двух планах, который руководится из третьего высшего плана мира огненного. Этот весь блок называется эгрегором. Внутри эгрегора происходит постоянный обмен ПЭ между его членами, как плотными, как плотными так и тонкими. В плотном мире этот факт сказывается на едином устремлении и общем тональном настроении членов одного объединения. Член этого объединения рано или поздно начнет думать так же, как и его коллеги. При этом он и не догадается, что эти убеждения он получил от Эгрегора путем взаимообмена ПЭЭ. Поэтому перед вступлением в любое объединение нужно очень задуматься об его идеологической платформе, которая при длительном членстве вольется в мозг нововступившего члена. Благодаря свойству ПЭ усиливаться при сочетании гармонических вибраций, настроенных на одну фазу, члены объединений взаимно усиливают свою ПЭ в части основной вибрации, которая является лейтмотивом эгрегора. Поэтому и Грегор имеет огромную силу влияния на плотном и тонком плане. На этой силе возникают и строятся новое государство, новые блоки, новые народные, интернациональные и всемирные движения. Объединение П-людей есть великая сила, способная повернуть эволюцию планеты в любом направлении. Постоянная передача ПЭ также происходит между людьми, которые живут вместе. Но если один из членов семьи имеет больший запас ПЭ, чем другие члены семьи, то происходит односторонний отток ПЭ в стороны менее имущих. Такой односторонний акт может быть добровольным, а может быть вынужденным. В последнем случае можно говорить об энергетическом вампиризме, когда один член семьи, только поглощает п не давая ничего взамен. Такие случаи обусловлены не только кармическими связями, но и неправильными бракосочетаниями, когда люди соединяются не по стихиям и не по излучениям. В будущем будут учитываться эти два фактора, что позволит избавиться от семейного вампиризма. Глава 31.5 Передача ПЭЭ Между человеком и животными. Животные имеют свои излучения ПЭ, которые намного ниже по качеству, чем ПЭ любого, даже самого неразвитого человека. Поэтому взаимообмен по между животным и человеком не в пользу человека. Отсюда вывод – не нужно иметь животных в домашней обстановке. Максимум, что допустимо, это содержать животных в отдельных от человеческих жилищ вольерах, где с животными можно ухаживать в отдельно отведенные часы. В эти короткие часы общения произойдет стимуляция ПЭ как человека, так и животного, но более длительное общение даст обратный результат – вследствие перехода низкой ПЭ животного на своего хозяина. Случаи вампиризма встречаются также и в отношениях между человеком и животным. Человек-вампир может высасывать пээ животного. Также и животное, которое подверглось одержанию низшими сущностями астрального мира, может тянуть пээ из своего хозяина. Не все животные одинаковы в качестве своей пээ. К примеру, собаки наиболее положительно влияют на пээ человека, в то время как кошки отрицательны. Из всех видов животных собаки лучше всех чувствуют П -э людей. Именно по П -э человека собаки и идут по его следу и находят владельца этой П, -э, которую собаки почувствовали через предметы, принадлежавшие или бывшие в употреблении у человека. Ибо П -э человека передается предметом с каждым прикосновением руки и других частей тела, так же как и каждый след ноги, пускай в обуви оставляет свой след своей ПЭ по дороге, по которой прошел человек. Современная теория о том, что собаки находят людей по запаху, является ошибочной. Собаки не только чуют ПЭ человека, осевшую на предметах и по дороге, но собаки могут различить качество ПЭ человека по В древности существовали породы собак, которые могли различать одержимых, которые, как известно, имеют отрицательную ПЭ. Такие собаки служили при знатных дворах в качестве определения психического состояния незнакомых гостей. В принципе, любое высшее животное чувствует ПЭ человека как непреодолимое препятствие – Поэтому животное в нормальном состоянии никогда не нападет на человека, если только животное не подвержено одержанию, то есть бешенству или если оно не сильно голодно, в случаях хищников или если оно не доведено до ярости, в случаях медведей-шатунов или лишенных детей хищниц, самок и тому подобное. Многие животные пользуются своей ПЭ. К примеру, перелетные птицы ориентируются на местности с помощью своей ПЭ, которая имеет у них низшую инстинктивную бессознательную форму. Также и некоторые виды морских млекопитающих совершают свои океанские путешествия с помощью своей животной ПЭ. Передаваемое П.Э. от человека к своему питомцу воспринимается животным и выявляется им в его привычках, склонностях, повадках, словом, накладывает мощный отпечаток на его характере. Если хозяин ленив, то и его животное при длительном общении с хозяином станет также ленивым и так далее и тому подобное. Все психологические черты человека передаются с П.Э. на его животное. Поэтому человек есть истинный творец характера своего животного, а животные в будущем зайдут на ступень человеческой эволюции. И на эту ступень они ступят с теми накоплениями ПЭ, которые они получили в своих животных жизнях, прожитых на нашей планете. Поэтому нынешнее человеческое царство через свои влияния на животное царство является творцом будущего человечества, которое выйдет из сегодняшних, животных. Тесные взаимоотношения нынешнего человечества со своими животными налагают на нас большую ответственность перед эволюцией космоса, или мы создадим для будущего ленивых трутней и изнеженных тунеядцев, или мы сформируем ответственных тружеников и разумных строителей. Каждый собаковод, каждый владелец кошек, мышек, попугайчиков и других домашних животных, каждый, кто имеет контакт с животным миром, должен осознать свою ответственность перед будущей эволюцией этих животных. Кто знает, может, как раз представители нашего человечества встанут на страже будущего человечества, которое сейчас на нашей Земле проходит эволюционное развитие в животном царстве. Глава 31.6. Передача ПЭ между человеком и растениями. Растения имеют разнообразные качества излучений ПЭ. Одни растения положительно влияют на ПЭ человека, другие нейтрально, третьи отрицательно. К примеру, к первым можно отнести розы, дубовые, и хвойные породы деревьев, особенно деодары, валерьян, полынь, полевые ирисы и другое. К третьим относятся осина, ольха, лилии, папоротники и малые вязы. Передача ПЭ между растениями и человеком может происходить разными способами. Первый и самый естественный – простое прикасание к растению или приложение его веток или листочков к телу. Если речь идет о дереве, то можно обнять его всем телом и даже будет полезно спать на его корнях. Вторым способом будет сбор растения и выделение его экстракта, который можно принимать внутрь. Третьим способом будет сжигание на костре веток дерева. Сидя возле костра с подветренной стороны, таким образом, чтобы дым уходил в обратную сторону, можно принимать огненные эманации сжигаемого дерева. Четвертым способом будет прием естественных эманаций растения. Для этого нужно просто окружиться полезными растениями, что легко сделать в домашней обстановке. Растения являются разумными существами, поэтому для налаживания с ними взаимообмена ПЭ необходимо найти дружеский контакт с растением. Советуется относиться к растениям как к разумным существам, с которыми нужно разговаривать, которых нужно любить, за которыми нужно ухаживать. Всякое издевательство, невнимание – Оскорбление и тому подобное поведение по отношению к растению приведет к разрыву взаимообмена ПЭА между человеком и растением. Если дружеский контакт установлен, то растение будет до такой степени привязано к своему хозяину, что оно даже сможет зацвести в неурочное время из одного только желания сделать приятное своему другу хозяину. Влияние ПЭА человека на растение – является мощным фактором развития растения. С помощью передачи «Благой ПЭ» человек может не только убыстрять рост растения, но и улучшать качество вида вплоть до рождения нового, усовершенствованного подвида. Целенаправленное использование ПЭ-человека сможет в будущем дать сильный импульс к развитию растительного царства, которое, как пластическая материя, с легкостью поддастся творчеству будущего человечества садовников. Глава 31.7. Передача п между человеком и предметами. Люди сообщают часть своей п каждому предмету, к которому они прикасаются, на который они смотрят и который просто находится вблизи человека. П действует самостоятельно, постоянно и вне зависимости от желания дневного сознания человека. Но сила передачи п предметам зависит от сознательности этого процесса. если он не осознан, то передача п слаба, а если осознан, то сильна. Осознанная передача П от человека к предметам называется магнетизированием. Намагничивание предметов может происходить разными путями. Можно делать пассы руками над предметами, можно полагать предмет на ночь возле изголовья, можно носить его на теле возле сердца, можно просто дотронуться, а можно всего лишь «посмотреть». Посредним и самым трудным способом будет намагничивание предмета на большом расстоянии от него. Этот способ требует четкой, мысленной картинки предмета, сильной воли и развитой п Несколько примеров по намагничиванию предметов. Раньше на Востоке существовал обычай дарить книги, которые были прочитаны дарителем. Такой дар очень ценился так как знали о наслоенной П.Э. дарителя на листах книги. Святые целители разрезали свои платки на куски и посылали их больным людям, которые прикладывали присланные кусочки ткани к больным местам. Так происходила передача благой П.Э. от целителя к больному. В знак особой милости цари древности жаловали одежду со своего плеча своим вассалом, передавая тем самым свою ПЭ, которой была пропитана царская одежда. Также и современной обычай пожимания рук при встрече есть не что иное, как передача ПЭ. Наслоение ПЭ на предметах держится века. Чем сильнее и чище сила ПЭ магнетизера – тем дольше сохраняются намагниченные свойства предмета. Наслоенное на предмете ПЭ не стираемо никакими иными энергиями, кроме как ПЭ другого качества. Если намагниченный положительный ПЭ предмет поместить рядом с другим предметом, имеющим отрицательное излучение ПЭ, то со временем ПЭ этих предметов взаимно выровняются Ибо закон передачи ПЭ при соприкосновении излучений справедлив не только для людей, но и для всей материи. Поэтому намагнетизированные предметы нужно хранить особым способом. При желании можно произвести размагничивание предмета. Для этого нужно отдать сознательный приказ на нейтрализацию излучений предмета. Такую операцию полезно проделывать, когда есть необходимость прикасаться к предметам старины или предметам происхождения, которых имеет неясный смысл. Размагничивание гораздо труднее, чем намагничивание. Для этого требуется затратить больше П, чем было употреблено первоначально. Размагниченные благие предметы могут приобретать обратное свойства, так как от них был отнят защитный панцирь положительной П, что ведет к проникновению в них отрицательной Если предметы намагничены людьми с положительной ПЭ, то эти предметы будут обладать благотворным влиянием. Если предметы намагничены людьми с отрицательной ПЭ, то получатся предметы с третворным действием. Предметы, созданные с радостью, любовью и чистым устремлением, будут нести положительный заряд ПЭ. Предметы, сделанные в горе, с раздражением или злостью, будут пропитаны, отрицательный ПЭ. Передаче ПЭ человека предметом в будущем будет уделяться много внимания на производстве, так как станки и машины, которые управляются людьми с хорошими и сильными излучениями ПЭ, служат дольше. Кроме того, ПЭ человека будет применяться в качестве энергии для приводов движения различных машин, которые будут настроены на ПЭ своего оператора. Таким образом, на Земле будет решена проблема энергетического сырья, ибо потоки пространственного огня вечны и неистощимы. Эта будущая наука о связях между п человека и техники будет называться психомеханикой. Предметы будут отдавать наслоенную п -э всему тому, что будет попадать в поле их излучений. Радиус действия на магнетизированных предметов зависит от силы магнетизера – и может составлять от нескольких метров до нескольких десятков километров. К примеру, предметы, которые намагничивались в Шамбале, транспортировались в долины, зарывались там, служа людям в качестве магнита, положительной ПЭ. Со временем в таких местах образовывались селения, которые имели положительную ауру. Намагниченные учителем предметы посылались своим ученикам для ношения ими на теле. Это делалось прежде всего для повышения вибраций учеников. Предметы могут нести также определенное наслоение поэ учителя, выражающие конкретное задание ученику, который воспринимает его в свое дневное сознание при соприкосновении с посланным предметом. Каждый предмет несет на себе излучение своей эпохи. По этим излучениям можно составить энергетическую картину прошлого. Эта область исследования называется «наукой», излучений Она станет одним из отделов исторической науки будущего человечества. Наилучшим материалом для длительного хранения на магничной ПЭ будет минерал, так как на нем скапливается меньше микроорганизмов, чем на органической материи. Микроорганизмы имеют собственную низшую ПЭ, которая отрицательно влияет на наслоение. Наиболее чутким материалом на все проявления ПЭ будет чистое серебро. Шероховатая поверхность предмета будет наилучшим образом сохранять намагничивание. Каждый человек может и должен чувствовать магнетизм предметов. Это необходимо для сохранения собственной ПЭ в здоровом состоянии. Каждому дана эта способность, ее нужно только осознанно развивать. Важен не только внешний вид вещи, но и ее энергетический заряд ПЭ. Таким образом можно избегать влияния вещей, имеющих тлетворное влияние на ПЭ человек В будущем на магнетизм вещей будут обращать гораздо большее внимание, чем сегодня. Когда знание свойств ПЭ – проникнут в умы человеческих масс, то жизнь на планете изменится до неузнаваемых пределов. Так, искусственные, химически произведенные материалы канут в лету. Массовое производство уступит место кустарному производству, по той причине, что предметы с полезными наслоениями ПЭ мастеровых людей будут цениться больше, чем предметы с пустой аурой. Вещи ручного изготовления будут иметь не только лучшее излучение, но и будут иметь высшее качество, что скажется на их долговременном употреблении. Также и люди будут беречь такие вещи, так как нет более приятной вещи, чем та, которая напитана излучениями радости и счастья, то есть положительной П. Люди, наконец, поймут, какие мощные воздействия их окружают, они познают, что весь обиход их жизни проявляет великое воздействие на их судьбу. Люди научатся внимательно относиться к каждому предмету, они окружат себя истинными предметами-друзьями и уберегутся от разрушительных влияний предметов-врагов. Так знание законов и свойств ПЭА поможет в переустройстве всей жизни будущего человечества. Глава 31.8. Передача ПЭ между человеком и жилищем. Пустые жилища, лишенные ПЭ человека, разрушаются быстрее, чем те жилища, в которых живут люди с гармоничной ПЭ. Еще быстрее, чем пустые жилища, будут разрушаться те дома, в которых обитают негармоничные люди, ибо эманации темных мыслей несмываемым слоем ложатся на стены домов, разрушая их. Наслоения низкого качества будут не только разрушать материал строения, но и отрицательно действовать на последующих жильцов, которые могут заселиться в неблагополучный дом, квартиру после ее зломысленных обитателей. Поэтому на Востоке с древности существовал обычай для каждого нового правителя строить новый дворец, на новом свежем месте. Таким образом, новый повелитель избавлялся от талетворных влияний корыстных людей прежнего правителя, которые всегда окружают власть имущих. Этот же принцип избавления от влияния п наслоенный на стенах, потолках, полах административных зданий, можно посоветовать и вождям, директорам и руководителям настоящего времени. Нужно очень внимательно выбирать место, бюро, или конторы, принимая во внимание историю здания, точнее его жильцов. Этот совет можно дать также и всем людям, которые покупают дома или квартиры, бывшие в употреблении. Лучше покупать недвижимость у известных жильцов, чем у конторы по торговле недвижимостью, ибо за предложениями риэлторов могут скрываться тлетворное влияние низкой ПЭ бывших жильцов, которые «продали свою недвижимость», конторе. Наслоение п не смываемо никакими химическими средствами, не никакими обоями, не скрываемо никакими евроремонтами. Наслоение п пропитывают весь объем стен зданий. Более того, П напитывает не только стены, но, проникая сквозь них, проникает в соседнее помещение, и там магнетизируют ковры. Линолеум, обои, паркет и прочие отделки, то есть отлагается на предметах, находящихся за стеной, над потолком, под полом. Излучение ПЭ – все проникающее. Нет ни одного материального средства, которое сможет преградить лучи ПЭ. Поэтому современные многоквартирные дома представляют из себя некий симбиоз его жителей, постоянные и бессознательно обменивающихся своей ПЭ. Принимая во внимание этот факт, можно вспомнить мудрую пословицу, говорящую о том, что меняют не дома и квартиры, а соседей. Именно так, ибо взаимный обмен П между ближайшими соседями не минуем наслоение п можно побороть только такими же наслоениями другой п поэтому каждый дом можно обжить в ходе времени когда наслоение новых хозяев постепенно замещают отложения бывших хозяев конечно если бывшие наслоение были особенно сильны а новые хозяева обладают слабой п то на Замещение наслоения может никогда и не произойти, а вместо этого будет постоянное влияние энергии жилища на своих новых, слабеньких хозяев. Если в этом случае качество ранее наслоенной сильной ПЭ было отрицательным, то произойдет сильное понижение вибраций ПЭ новых хозяев. И наоборот, если стены жилища носили благую ПЭ, то новые жильцы получат сильное психическое и физическое оздоровление. Глава 31.9 Передача ПЭ между человеком и жидкостями Передача ПЭ в воде, то есть магнетизирование воды, было известно с древних времен. Намагничивание воды использовалось как со светлыми целями, так и с темными. Заговоренная злой ведьмой, вода имела сильное тлетворное влияние. После испития такой заряженной воды жертва или сильно и надолго заболевала психической или физической болезнью или вообще умирала. И наоборот, вода, заряженная святым человеком, употреблялась в качестве окропления паствы, а также в качестве лекарственного средства против всех болезней. Минеральные воды, вроде железистых и литиевых, очень восприимчивы к зарядке ПЭ. Но сернистые воды непригодны для магнетизирования. Для зарядки можно использовать также молоко, От здоровой, экологически чистой коровы. Намагниченную жидкость лучше всего держать в специальном медном сосуде, который закрывается крышкой из такого же металла. Стенки этого сосуда должны быть отполированы. Намагничивание жидкости лучше всего производить естественным способом, ставя их на ночь возле изголовья. Во время сна происходит усиление ПЭ, которое без всяких напряжений со стороны человека будет наслаиваться на рядом стоящей жидкости. Зарядку жидкости можно также проводить пассами рук. Такой способ требует времени, усилий и терпения. В природе намагничивание воды происходит естественным способом со стороны пространственного огня, который отлагает свои эманации на атмосферных газах и прежде всего на капельках воды. Выпадая с атмосферными осадками, эти отложения пространственного огня попадают на Землю в виде дождя или снега. Наиболее высокие и чистые вибрации пространственного огня оседают с осадками в высокогорных районах. Поэтому горные речки и ручьи несут в себе богатый запас живительной ПЭ. Купание в горных речках очень полезно для поднятия и очищения человеческих вибраций ПЭ. Горные потоки текут не только над землей, но и в виде подземных потоков – На эти потоки, имеющие сильное излучение чистого пространственного огня, могут реагировать особо чувствительные люди с развитой ПЭ любого качества. В качестве датчика подземных потоков могут применяться лозовые прутики, металлические Г-образные стержни и тому подобное. Главным же прибором обнаружения подземных вод будет ПЭ человека. Глава. 32. ПЭ и звук, цвет, аромат. ПЭ есть вибрация, посредством которой порождается материя. Сама материя есть не что иное, как набор различных орбитальных вибраций неделимого электрона, вращающегося вокруг своего ядра. Поэтому можно сказать, что все есть вибрация, как дух, так и материя. Вибрация объединяет энергию и материю. Посредством корреляции вибраций происходит взаимное влияние ПЭ, материи и других форм энергии. Но ПЭ будет первородной энергии по отношению к материи и другим физическим энергиям. Звук, как говорит физика, есть вибрация физических молекул воздуха. Вибрация воздуха порождает вибрацию тонкоматериального эфира, который, в свою очередь, оказывает влияние на вибрации п. Гармоничная, обладающая особым ритмом вибрации воздуха, то есть звук, вызывает соответствующее усиление гармоничной положительной п. И наоборот, негармоничный, с особым ритмом звук может вызвать затухание, положительное ПЭ, или даже вызвать к жизни низкие вибрации темного огня. На этом свойстве звука построены все молитвы, мантры, заклинания и так далее Сами слова не имеют смысла, важен только ритм. Ритм и гармония важны также и в музыке, которая может лечить или убивать в зависимости от вибрации ПЭ ее усиливаемых. Цвет по законам физики есть отражение электромагнитной волны, определенной частоты вибраций, которая лежит в пределах видимого спектра. Одночастотный цвет, то есть цвет, выражающийся математически одной цифрой, к примеру, в герцах – в природе не встречается, только искусственный лазер имеет четкую длину волны. Даже одноцветные цвета видны на спектрометре узкой полоской, состоящей из смежных различных волн. Поэтому в природе есть набор волн, составляющих гамму. Гамма смежных волн даст один цвет. Основных цветов три – это синий, зеленый, красный. Смещение этих трех основных цветов даст другие цвета. Таким образом, окружающий нас красочный мир является набором вибраций, которые могут быть собраны в гармоничные или негармоничные гаммы. Механизм корреляции цветовых вибраций с вибрациями П еще более плотен, чем в случае со звуком, так как электромагнитные волны – что есть видимый цвет, непосредственно взаимосвязаны с вибрациями ПЭ. На этом взаимодействии строится лечебное действие цветотерапии. Аромат – есть различные вибрации различных молекул, находящихся в газообразном состоянии. Молекулы этих различных газов воспринимаются человеком как запах. Аромат даже самый простой состоит из набора нескольких сотен различных видов молекул, которые улавливаются специальными рецепторами нашего носа, которых мы имеем многие миллионы, и притом все они также поделены на свои виды. Таких видов рецепторов у нас многие тысячи. Каждый вид рецепторов предназначен для улавливания молекулы определенного вида. При вдыхании аромата происходит контакт газовых молекул аромата со своими носовыми рецепторами, которые в результате этого контакта передают электрический импульс в мозг. В мозгу происходит собирание всей гаммы импульсов носовых рецепторов в одно ощущение, которое мы называем запахом. Таким образом, запах есть гамма вибраций, полученных от различных молекул газообразного аромата. Принцип взаимодействия аромата и ПЭ построен на той же корреляции гармонии и ритма вибраций материальных газообразных молекул и ПЭ. Если запах имеет гармоничную гамму вибраций, то он вызовет повышение вибраций ПЭ, и наоборот, если запах имеет негармоничные вибрации, то он понизит вибрации ПЭ человека, который вдохнул данный газ. На этом принципе строится ароматерапия. Этим же свойством объясняются все аллергии, идиосинкразии и прочие ароматические антипатии, которые есть вибрация. Показания сильной реакции ПЭ-человека на определенные ароматы, которые вызывают резкое понижение их ПЭ ввиду точного противофазного совпадения гармоник вибраций запаха и вибраций ПЭ-человека. Глава 33. ПЭ и портреты. Флюидический мост П.Э. мгновенно устанавливается при рассматривании портрета или фотокарточки некоего человека. Это одно из феноменальных свойств П.Э. Оно часто применяется в эпоху фотографии различными заклинательницами, ясновидящими, целителями на расстоянии и прочими. Таким образом, с помощью фотографии лица можно провести с помощью своей ПЭ психоэнергетическое сканирование вне зависимости от того, хочет ли он этого или нет. ПЭ человека, смотрящего на фотографию, автоматически и мгновенно по магнитному закону ПЭ находит рассматриваемого человека или растения, или животное, или материальный предмет. После контакта с объектом, воспроизведенным на фотографии, ПЭ мгновенно возвращается обратно к смотрящему на эту фотографию, неся с собой всю информацию о ПЭ объекта. Особо чувствительные лица могут по фотографиям определять психическое состояние людей, читать их чувства. Это свойство ПЭ широко применяется экстрасенсами, которые состоят на службе полиции. По фотографиям пропавших без вести жертв преступлений, экстрасенсы описывают их чувства, их восприятие окружающей обстановки, что помогает полиции раскрыть право нарушения. Флюидический мост ПЭ может быть установлен по фотокарточке не только с людьми, но и с животными, растениями, минералами. При рассматривании фотокарточек животных некоторые сенситивные люди способны определить характерные повадки животных, их желания и даже их физические боли и старые травмы. Эти параллели можно продолжить в растительное и минеральное царство. Глава 34. П.Э. И Братство. Смысл «братства» заключается в объединении п С незапамятных времен в горах Гималаев сошлись люди в едином стремлении продвижения человеческой эволюции по законам духовного космоса. С тех пор существует «братство», члены которого неусыпно трудятся на благо всей планеты. Главным и самым сильнейшим средством действий «братства» является п которое изучено «братством» досконально, и изучение, которое продолжается по сей день, и изучение, которое будет продолжаться дальше, ибо ПЭ беспредельно в своих качествах и выявлениях. Братство постоянно шлет благую ПЭ на помощь как отдельным людям, так и целым народам. Мощные потоки ПЭ членов братства способны утихомирить подземный огонь планеты и таким образом предотвратить или ослабить землетрясения и другие природные катастрофы. Сильнейшие пространственные мысли в виде высшей п посылаются братством в пространство планеты в надежде, что эти мысли будут уловлены передовыми мыслителями и учеными нашей цивилизации. Восстания, смуты, локальные войны, межнациональные конфликты, массовые беспорядки – погашаются и утихомириваются сильнейшими посылками П. Братства. Конкретные люди самых разных народов и самых разных должностей, от политиков и промышленников до ученых и творческих работников, все получают посылки П. Братства, которые всплывают в дневных сознаниях получателей чудесными Эволюционными идеями, направленными на общее благо всех землян. И не беда, что эти люди присваивают себе эти мысли и идеи. Члены братства бескорыстны и лишены чувства самости. Работа братства многогранна и разнообразна, и вся она основывается на ПЭП. Э. Если бы люди осознали, насколько они могут преумножать свои психические, творческие, профессиональные силы в кооперации с братством, если бы они хотя бы помыслили о сотрудничестве с братством, которое может быть явлено в каждое мгновение, то Земля бы расцвела космическими огнями неземного творчества. Каждый человек в каждое мгновение может приложить свою ПЭ к пространственным потокам ПЭ братства. Каждый человек в каждое мгновение может принять благую посылку П. братства, для этого нужно только открыть сердце и очистить ум. Стоит только представить себе, что на горных высотах постоянно трудятся члены Братства в помощь человечеству, то только одна такая мысль уже – создаст небывалый прилив П. Глава 35. П э. и творчество. Человек творит беспрестанно, сознательно или несознательно, руками, и ногами или мысленно в духе. Или дневное сознание физического тела или сознание тонкого или ментального тела работает неумолчно. В физическом теле при бодрствовании или в тонком или ментальном телах во сне человек неустанно, Творит мысленно. Человек через свое мышление постоянно созидает свое сознание, свою судьбу, свое окружение, свою планету, систему, галактику, словом, Вселенную. Мыслящий человек есть полноправный, богоподобный творец космоса. Не вида, что творческий потенциал современного человечества еще мало развит, но не видеть гигантской мощи и вселенской силы, заложенной в каждом человеке, значит умолить замысел Творца. Всеначальная энергия вечного огня, названная сегодня психической энергией, вот та сила, которая ставит каждого человека на равный уровень с Творцами галактик. Великое Белое Братство нашей планеты дает нынешнему и будущему человечеству – Подробнейшее описание этой силы, которая должна использоваться людьми в сугубо творческих задачах, направленных на общее благо всех людей, всего живого, всей планеты, всего космоса. Человек должен осознать свою великую роль во вселенском действии. Развитие сил Духа – вот единственный путь, по которому должен двигаться воплощенный Бог, имя которому – «Человек». Следуя этим путем, человек будет непрестанно развивать собственное духовное сознание, а значит будет развивать свою ПЭ, качества которые будут также повышаться и улучшаться. Чем совершеннее будет становиться человек, тем сильнее будет связь его дневного сознания с духовным сознанием его монады, таким образом дух – престол которого в сердце аниниши разум комарупы будет руководить действиями человека. одной из главных потребностей духа является жажда творчества поэтому духовные люди есть прежде всего творческие люди следовательно сознательно развивая свою п человек укрепляет свою связь со своей монадой которая первым делом превращает своего физического носителя в творческого работника. Когда масса людей усвоит необходимость развития ПЭ, тогда планету зальет океан творческого огня. Так наступит золотой век человечества. Глава 36. ПЭ и нравственность. Человек, нарушивший законы нравственности, уже докажет низкую распущенность своей ПЭ. Нравственность не есть отвлеченное понятие, но является сугубо биохимическим термином. Безнравственный поступок человеческого духа понизит вибрации его ПЭ, что незамедлительно скажется на понижении работы иммунной системы, на недостатки питания живительной энергии ПЭ – физических органов, а также на ослаблении защитной сети ауры. Все это приведет рано или поздно к физическому заболеванию. В страданиях от болезни человеку будет дана возможность понять нецелесообразность безнравственных поступков. Поэтому нравственность – есть мера физического здоровья. Здоровый дух в здоровом теле, но не наоборот – Высокая нравственность есть залог здоровья физического тела, но здоровое тело не гарантирует высокой духовности. Могут встречаться приходящие моменты жизни, когда в здоровом теле можно наблюдать нравственно падающего духа. Такое состояние временно, и физическое разложение такого тела не за горами. Но только карма может решать, когда – Наступит расплата для такого человека или через секунду, или в следующей жизни. Но платить по счетам нравственности будет каждый. И только уровень ПЭ будет определять величину этого счета. Глава 37. ПЭ и интуиция. Чувство знания. Человек постоянно ведом собственной ПЭ. От великих подвигов до обычных обиходных проявлений люди находятся под воздействием своей ПЭ. Каждое побуждение есть следствие работы – ПЭ. Каждый человек слышит голос своей совести, толчок к такому голосу дает ПЭ. Именно ПЭ указывает человеку меру ценности окружающего мира. Духовно преуспевший человек, имеющий развитую ПЭ, умеет распознавать, в чем заключается самое важное и самое неотложное. Повинуясь голосу своего сердца, то есть интуиции, такой человек законно восходит на гору духовного разумения. Но человек, имеющий слабую и неразвитую ПЭ, не слышит голос духа. И поэтому руководствуется ложными толкованиями своего физического рассудка, который ведет его опасными, извилистыми дорогами. Только П.Э. вступив в общение с высшим миром, может направить суждение человека на путь истины. Только четкое устремление человека слушать свое сердце будет способствовать процессу поднятия истинных знаний из глубин своего подсознание, которое есть не что иное, как сознание ментального тела, которое есть вечный хранитель и неутомимый искатель истины. Таким образом, интуиция обуславливается умением вызывать полученную из высших миров информацию в дневное сознание или, по меньшей мере, способностью притворять полученную информацию в слабоосознанное действия. Ясно, что эта способность зависит от уровня ПЭ, чем он выше, тем легче ПЭ достичь высших миров, и тем быстрее и легче полученные истинные знания проникнут в дневной разум. Процесс соединения с высшими мирами находится вне временных рамок, ибо в тонком и огненном мирах нет времени в земном понимании этого слова, поэтому интуиция действует мгновенно а подчас и упреждающе. От временных несостыковок трех миров, в которых действует единое ПЭ, происходит феноменальное свойство ПЭ. Она может предсказать будущее. Чем мощнее дух, тем дальше может прозреть его ПЭ. Современному человечеству не следует вопрошать о далеком будущем, но нужно исследовать, как ПЭ предчувствует ближайшие пути. Такие исследования могут составить науку предсказаний. Зная ближайшее будущее, ПЭ каждого человека может подсказать ему наилучшие пути его умственного и духовного развития. Если человек будет сознательно следовать своей интуиции, то он сможет раскрыть собственный потенциал, который заложен в нем на данное воплощение. Что же может быть лучше, чем найти собственное призвание? Сколько радости и восторга заложено в любимом труде! Какие высоты духа откроются перед человеком, освещающим свой земной путь огненным прожектором интуиции? Интуиция укажет нужную книгу из сотен тысяч томов. Интуиция поможет быстро выбрать нужный материал из огромного количества данных, что особо ценно в наш век, информационного потопа. Интуиция позволит распознавать внутреннюю сущность явлений окружающей жизни, что просто необходимо век продажной журналистики и политических лобби. Интуиция даст верную картину духа друзей, родственников, коллег и других встречающихся на жизненном пути людей. Зная духовное состояние людей, можно безошибочно строить свои отношения с ними, что гарантирует жизненный успех. Интуиция укажет степень намагниченности вещей. Это даст возможность избежать тритворной обстановки и окружиться благими предметами. Интуиция может указывать на качество пищи на наличие в ней вредных химических добавок. Интуицию можно прилагать для определения болезней. Словом ПЭ, интуиции, может применяться решительно во всех случаях. ПЭ, интуиции, можно признать путеводителем по всем областям знаний, по всем жизненным путям. Интуиция поможет безошибочно, только надо уметь слушать свою совесть, имя которой сердце. Оно дано каждому человеку, только не надо запирать его за семь замков. Нужно только освободить свою интуицию от спуда голого рассудка, и она направит человека на путь духовного восхождения. Глава 38. П.Э. и питание. Вся материя имеет свои излучения П.Э., Также и пища несет свой заряд ПЭ. Правильная система питания позволяет выбрать те продукты, которые наиболее способствуют повышению вибраций ПЭ человека. При этом главное понять, что ПЭ присутствует в натуральных продуктах, но она может исчезнуть вследствие процесса переработки натуральных продуктов. Так, натуральное коровье, молоко от здоровой коровы, имеет много ПЭ, которой в пастеризованном молоке уже нет. Мед, собранный холодным натуральным способом, несет богатое излучение ПЭ, а перетопленный или очищенный мед уже лишён благой ПЭ. То есть питательная ценность, выражающаяся в химических и калорийных формулах, осталась, но ее психическое энергетический заряд исчез. Отсюда вывод, что ПЭ не обуславливается молекулярным строением. То есть П есть тонкая энергия, которая может влиться в любую материю, а также исчезнуть из нее, не оставив видимого следа на ее молекулярном строении. Учение живой этики рекомендует употреблять в пищу овощи и фрукты в сыром виде, ибо только в них существует П в первозданном виде. Все овощи и фрукты полезны для развития П за исключением спаржи, чеснока, лука. Сельдерея, которые представляют собой лекарственные растения, употребление которых советуется в надлежащих случаях. Все хлебные мучные изделия приветствуются, в особенности хлеб из муки грубого помола. Все каши хороши, особенно качественные ПЭ, обладают набухшие в воде зерна пшеницы. От пищи кровяного происхождения, то есть мяса животных и рыб, советуется отказаться вообще, так как она пропитана низшей п животного царства. Употребление пищи кровяного происхождения не только подвергает опасности физическое тело заражению животными болезнями, но и способствует проникновению низшей животной ПЭ в тело человека, что сильно понижает П. его тонкого тела. Последний факт отрицательно сказывается на развитии духовности. Также советуется отказаться как от животных жиров вообще, так и от растительных жиров в жареном виде, так как при их жарке выделяются органические яды. И вообще рекомендуется поменьше употреблять жирной пищи, так как ожирение подкожного слоя делает тонкое тело человека слабо к пространственному огню. Кроме того, указывается на желательность ограниченного употребления различных масел, так как замасленные нервные каналы не могут воспринять пространственные посылки п Как говорится в учении, если бы люди отказались от поедания трупов, то духовность людей сильно поднялась бы. Употребление в пищу алкоголя также не рекомендуется учением живой этики, ибо алкоголь стимулирует преждевременное и неестественное возжигание тонкого тела, благодаря чему происходит иллюзия приближения к огненному миру. Естественно, что вновь и вновь возникает желание повторить эту иллюзию, благодаря чему происходит алкогольная зависимость. При регулярном приеме спиртного искусственное пламя алкоголя поедает тонкое и физическое тело из-за чего происходит полная, моральная и физическая деградация человека, который в тонком мире испытает еще больше муки, чем при жизни. Поэтому алкоголь можно принимать очень редко и только в лечебных целях. ПЭ употребляемой пищи принимается всем кишечным трактом, а наиболее тонкие эманации – аппендицитом. Нише качество ПЭ отторгается организмом и выводится с отходами аппендицита пищеварительной системы, через мочеиспускательный и каловыводящие каналы. Впрочем, эта степень отторжения зависит от уровня ПЭ человека. Чем ниже собственные вибрации ПЭ человека, тем более низкие вибрации ПЭ он будет усваивать из пищи. Глава 39. ПЭ и феномены. Внушение, магнетизирование, яснослышание, ясновидение, телепатия, телекинез и все прочие паранормальные явления имеют одного общего посредника ПЭ. Она может применяться осознанно или неосознанно, но в любом случае ПЭ является единственной силой, которая действует во всех этих феноменах. А так как возможность развития П дана каждому человеку, то каждый человек может овладеть вышеуказанными сверхнормальными способностями. Именно в этом направлении движется эволюция нашего человечества, когда человек отбросит все технические приспособления и станет сверхчеловеком, способным заменить радио и телевизор, телефон и подъемный кран, микроскоп и телескоп и так далее и тому подобное. Глава 39 1 П.Э. и гипноз. При гипнозе П.Э. передается взглядом или пассами рук. Наиболее сильные магнетизеры могут передавать П.Э. мысленным путем на любых расстояниях. Для этого только необходимо установить флюидический мост П э. посредством фотографии или личной вещи, Того человека, который будет подвергаться гипнозу. Гипноз есть принудительная передача поэ-магнетизера к объекту гипнотизирования. Такая насильная передача возможна только благодаря более сильной воле магнетизера по отношению к слабой воле гипнотизируемого. Подавляющее большинство человечества имеет очень слабую волю, что делает их легкой добычей гипнотизеров, которые могут находиться как в мире плотном, так и в мире тонком Гипноз из тонкого мира исходит в основном от темных одержателей и злых шептателей Одержатели есть простые низкоморальные жители низких слоев тонкого мира, которые находятся параллельно с нашим плотным миром Они гипнотизируют своих жертв на предмет выколачивания из них ПЭ низкого качества. За счет этого они существуют, ибо их пища есть эктоплазма, напитанная низкой ПЭ. Шептатели есть более продвинутые и умные существа тонкого мира. Они сознательно погрузились во зло и упорно и подчас саможертвенно работают на иерархию зла. Цели шептателей состоят в противодействии духовному развитию человечества. Шептатели гипнотизируют людей, внушая им мысли, намерения, настроения, желания, действий и прочего. Все это делается в рамках глобального плана иерархии зла или с целью противодействия действиям и планам иерархии света. Шептателей не останавливает ничто, никакие законы кармы, нравственности или другие законы космоса. Целые свуры шептателей окружают светлые ауры посланцев и иерархии свет. С детства такие шептатели преследуют ненавистного им человека, делая все, чтобы совратить его с пути исполнения миссии, с которой он пришел на Землю. Возможности гипнотических воздействий на светлого воина со стороны шептателей довольно ограничены, так как защитная сеть ауры посланца довольно крепка, и к тому же его невидимый спутник-учитель постоянно на дозоре и готов прийти на помощь в любой момент. Поэтому шептатели действуют через третьих лиц, через членов семьи, через друзей и коллег, через случайных встречных. Чем ниже и дисгармоничнее поэт третьего лица, тем проще шептателям гипнотизировать его, и тем ближе они пытаются подобраться к посланцу, чтобы влить свой психический яд в его ауру. Наряду с одержателями и шептателями воплощенных землян могут гипнотизировать из тонкого мира светлые существа, работающие на иерархию света. Такие посланцы света во время своих заданий по гипнотизированию воплощенных строго придерживаются всех законов космоса, таких как свобода воли, невмешательство в карму, направление только ко благу и так далее. Поэтому рамки гипноза у светлых сил довольно ограничены. Цели светлых гипнотизеров состоят в помощи людям на их земных путях. Глобальной целью является – Продвижение эволюции человечества Между темными шептателями и светлыми силами происходит постоянная битва в тонком мире за сферы гипнотического влияния на человеческие массы. Преимущество темных сил лежит в их многочисленности, но они относительно слабы. Преимущество светлых в их мощи, но они относительно немногочисленны. Тёмные берут массовостью, но они могут гипнотизировать только отдельных, среднестатистических людей, имеющих слабую волю. Массовый гипноз не под силу. Светлые силы могут гипнотизировать любого человека, так как их мощь намного превосходит силы воплощённых. За счёт своей мощи светлые силы могут гипнотизировать большие массы людей – Как правило, такая мощная сила массового гипноза применяется для погашения массовых волнений и беспорядков преждевременных революций, межнациональных конфликтов и так далее и тому подобное. Гипноз можно использовать не только с целью наведения человека на то или иное действие, но и в смысле его излечения или наоборот, заражения болезнью. Тонкое тело больного человека может не справляться с болезнью по причине неумения направления собственной ПЭ в очаг заболевания. В этом случае может помочь врач-гипнотизер, который должен знать не только классическую медицину и психологию, но и свойства ПЭ. Сознательно, волевым приказом направляя свою ПЭ и ПЭ пациента вместо заболевания, врач может вылечить больного одним только гипнозом. У гипноза много применений. Под гипнозом могут проводиться операции без использования наркотической анестезии. Силы собственной пэ врач погружает пациента в транс и выводит его тонкое тело из физического, благодаря чему пациент не чувствует никаких болей. Под гипнозом можно брать показания у преступников. Сознание скажет правду. Гипнозом можно лечить от алкоголизма, курения и других пороков, как клептомания, шизофрения и другие психические заболевания. Под гипнозом можно открывать чакру чаши, где хранятся воспоминания о всех прошлых жизнях, и таким образом, с одной стороны, помогать человеку понять доктрину перевоплощения, а с другой стороны, исследовать прошлые эпохи. Под гипнозом можно выспрашивать о посещениях тонкого мира, что случается регулярно во сне. Гипноз, основанный на знании законов, ПЭ даст в недалеком будущем мощное достижение в разных областях науки. Гипноз может быть как осознанный, так и неосознанный. Всякая передача ПЭ есть гипноз. Передача ПЭ в человеческом обществе происходит постоянно, постоянно. И неосознанно поэтому можно сказать что постоянно происходит скрытый гипноз взаимно общающихся людей более сильная p будет подчинять своей воле более слабую п. чтобы перестать быть послушным мячиком, который футболится со всех сторон более сильными аурами необходимо развивать свою п. Только сильное и многообразное излучение собственной ПЭ способны отразить гипнотическое вторжение извне. ПЭ есть лучший панцирь от всех гипнотизеров, колдунов, шептунов и прочей нечисти. Каждый человек в состоянии самостоятельно защититься от гипноза. Глава 39.2. ПЭ и яснослышание. В полной аналогии с физическим телом человек имеет органы чувств в тонком теле. Если орган слуха тонкого тела соединяется с дневным сознанием, то человек начинает ясно слышать. Это соединение физического и тонкого уха зависит от состояния ПЭЭ. Также и ясно слышание зависит от ПЭ, которое устремляется к объекту прослушивания и приносит эхо услышанного внутреннему уху тонкого тела, которое с помощью ПЭ трансформирует услышанное в дневное сознание человека. Объект прослушивания зависит от магнитного моста ПЭ, то есть от того, куда притянется магнит ПЭ ясно слушателя, а так как ПЭ может работать во всех мирах то и ясно звуки могут иметь происхождение из всех миров, из всех сфер, из всех планов. Качество ПЕ, ясно, слушателя будет определять сферу действия его ясно слуха. Глава 39.3. ПЕ и ясновидение. Ясновидение функционирует так же, как и ясно слышание. ПЕ направляется к объекту рассматривания и возвращаясь Она несет картинки органу зрения тонкого тела, откуда полученная информация трансформируется в физические мозговые сигналы для построения трехмерного образа ясновидения. Так как п едино для всех трех миров, то ясновидящие могут лицезреть все миры и все их сферы. Качество п ясновидящего будет определять тот уровень, который доступен для его ясновидения. Сильная ПЭ может проникать во все слои, вплоть до мира огненного. С помощью ясновидения можно с закрытыми глазами видеть плотный мир вокруг себя на несколько метров, а можно вызывать картину любого предмета из плотного мира в любом конце планеты. Можно ясно видеть любые области тонкого и огненного миров. Все зависит от силы и качества ПЭ ясновидящего. Наиболее сильной степенью ясновидения для плотного мира считается способность с открытыми глазами видеть картины неземных миров одновременно с видами плотного мира. Глава 39.4. П.Э. и телекинез. С помощью соединения собственной П.Э. С пространственным огнем можно передвигать предметы любой тяжести. Все зависит от силы ПЭ-оператора. В принципе, возможность воздействия на силы гравитации заложена в каждом человеке. Нужно только развить эту способность. То есть нужно развивать свою ПЭ. Сила ПЭ беспредельна, поэтому и вес поднимаемых предметов также беспределен. Будущее человечество, которое будет применять П.Э. в поднятии тяжестей при строительных работах великой важности, будет славиться своими монументальными строениями невиданной величины, которые встанут в один ряд с древнеегипетскими пирамидами. Глава 39.5. П.Э. и материализация духов. Материализация духов происходит посредством эктоплазмы, занимаемой от медиума или других участников сеанса. Эктоплазма является посредником между физическим и тонким телами и носит все вибрации ПЭ – человек. При одалживании своей эктоплазмы другому тонкому телу, другому духу, для его материализации происходит насыщение занимаемой эктоплазмы вибрациями чужеродной ПЭ – другого духа, такое насыщение может быть очень пагубным если качество п другого духа очень низкое. поэтому медиумы всегда подвержены опасности заражения своей эктоплазмы кроме того существует опасность заражения зрителей медиумических сеансов вследствие того что каждый человек постоянно выделяет в пространство некое количество своей эктоплазмы которые могут воспользоваться пришедшие на сеанс развоплощенные духи из тонкого мира. Глава 39.6. П.Э. и прозрачность тел. Каждый предмет несет в себе п При возжигании этой энергии оператором предмет возгорается и становится прозрачным. Этот феномен очень редок и вреден для физического сердца. Глава 39.7. ПЭ и целительство. Все формы без медикаментозного лечения есть целительство, в котором может применяться наложение и пассы рук, целенаправленный гипноз или простое собеседование, заговоры и заклинания и прочее. Во всех случаях главную роль играет ПЭ При наложении пассах рук передает СП более низкого качества, чем при гипнозе. Все заговоры, нашептывания, заклинания – есть разновидность гипноза. Поэтому лучшим видом целительства можно считать гипнотизирование, высшая форма которого будет проходить в незаметной для пациента форме. Доктора будущего будут целенаправленно использовать скрытый гипноз – В качестве основного средства – лечения, а медикаментозное лечение примет очень малые дозы, которые будут давать маленький толчок материальному телу в правильном направлении. Идеальным прототипом медицины будущего является современная гомеопатия. Глава 39.8. П. Э. и от Д. Райхенбаха. Карл Райхенбах 1788-1869 наблюдал в абсолютной темноте свечение в виде слабого пламени, которое имело различные цвета в зависимости от объекта, из которого оно исходило. Так у людей наблюдалось синее пламя, которое сильнее всего исходило из кончиков пальцев рук, а также из глаз из рта при выдыхании. Пламя изменяло свою силу в зависимости от разных обстоятельств, таких как влияние Луны и Солнца, посторонних предметов и другого. Райхенбах наблюдал подобные свечения в природе на свежевыпавшем снеге. Все эти признаки указывают на всеначальную энергию, которая называется сейчас ПЭ. В учении живой этики в параграфе номер 256 во второй части книги «Мир огненный от» назван всеначальной энергией, излучающейся высокодуховными людьми. Выделение психической энергии может быть видимо как легкое испарение, говорится в 535-м параграфе книги «Надземная». Таким образом, от Райхенбаха есть пламенное испарение «П». Глава 39.9. П.Э. и лазоходы. Человек посредством своей П.Э. может узнать место подземных руд и вод. Это происходит в связи с тем, что собственное П.Э. человека реагирует на П.Э. залежей руды или подземных рек, которая отличается от фонового излучения П.Э. окружающих пород. Глава 39.10. П.Э. и инструментальная транскоммуникация. Между радиоволнами можно иногда различать какие-то вторгающиеся голоса. Конечно, это будут голоса некоторых людей, невольно воспринятые аппаратом. АУМ. Параверов 520 Голоса людей из тонкого мира посредством ПЭЭ земного оператора могут быть приняты на фонозаписывающее устройство. Чем сильнее и чище ПЭЭ земного оператора, тем в более высшие слои тонкого мира будет проникать его ПЭЭ, и, следовательно, тем духовнее и ценнее будут записанные сообщения. Поэтому качество и ценность этих сообщений, полученных при инструментальной транскоммуникации, полностью зависит от качества ПЭЭ, оператора. Глава 39.11. П.Э. и Месмеризм. Немецкий целитель Франц-Антон Месмер 1734-1815 развил учение об анималистическом животном магнетизме, который он описывал как невидимый огонь. Он зихтбарс фойо наполняющий всю Вселенную. Именно посредством этого невидимого огня происходит целительство и гипнотизм. Животный магнетизм состоял, по месмеру, именно в возжигании эндфламен – невидимого огня в людях, животных, растениях, предметах, что происходило соединением зачатков природного магнетизма «натурмагнетизмус» заложенного во всей организованной материи с невидимым космическим огнем. Лечение, проводимое месмером, заключалось в передаче природного магнетизма людям, что достигалось различными приемами, описанными в книге «Месмеризм» или «Система взаимодействий. Теория и применение животного магнетизма в качестве общего лечения для сохранения людей». Глава 40. Особенности исследования П. Для опытов над психической энергией не требуется каких-то необычных условий. Всеначальная энергия разлита всюду, и она должна быть наблюдаема при всех проявлениях жизни. Можно сказать, чем проще она будет замечена, тем опыт будет более ценным. Надземная, параграф 503. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание. АУМ. Параграф 381. Поэтому и изучение ПЭЭ доступно всем и каждому. Учение живой этики описывает важнейшие свойства ПЭЭ, которые должны быть подробно исследованы опытным путем. Именно эксперименты над П, проведенные в разных точках планеты разными людьми, в разное время помогут познать законы всеначальной энергии. Понимание этих вечных законов П повернет эволюцию человечества в направлении сотрудничества с разумной вселенной. Исследование П подвержено многим условиям, так как П есть тонкая энергия, чутко реагирующая на многие казалось бы незначительные обстоятельства, Первым и самым важным фактором будет сам исследователь. Прежде всего, от качества его ПЭ будет зависеть результат опыта. К примеру, сомнение, раздражение, неверие понизят вибрации П исследователя, что соответственным негативным образом отразится на ходе эксперимента. Поэтому перед началом опытов над П ученый должен обратить внимание на состояние собственной психики. Непредубежденность, спокойствие, равновесие мыслей, сконцентрированность, внимание будут лучшими предпосылками для успешного проведения исследований. Другим фактором успеха будет способность исследователя П. контролировать собственные чувства и управлять своими мыслями. Нужно уметь не только устремлять мысль в каком-то направлении, но и удержать ход мыслей от нежелательного поворота, то есть, Необходимо уметь владеть своим мышлением. Так же, как и с мыслями, нужно держать в узде свои чувства и желания. Это поможет освободиться от искажения результатов опытов собственными преднамеренными установками на определенный конечный результат. Таким образом, наблюдение над ПЭ зависит от внутренней честности – исследователя, лишь он сам может судить, когда он избежал желания того или иного результата своих экспериментов. Исследователь П должен обладать терпением, ибо многие первые опыты не удаются из-за разнообразных помех, имеющих внешнюю и внутреннюю природу. Окружающие людей предметы, пространственные токи и состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, все может или повышать, или понижать следствие. Если после первой неудачи ученый впадет в отчаяние, то не следует продолжать попытки, ибо его ПЭ уже расстроено. Нужно отложить опыты на некоторое время, когда ПЭ снова вернется в нормальное состояние. Испытатель ПЭ не должен переутомляться в опытах над ПЭ, так как переутомление может сказаться на ухудшении физического и психического здоровья исследователя. Опыты над П всегда утомительны по той причине, что выдача П сопровождается магнитным притяжением пространственной П, которая может тяжко сказываться на испытателе. Рекомендуемое время опытов над П лежит в пределах от 30 до 60 минут при ежедневных исследованиях. Чем психически загрязнённее обстановка, в которой проходят опыты над П, тем тяжелее будет экспериментатору. Поэтому опыты НАТПЭ рекомендуется проводить вдали от больших людских скоплений, то есть вне городов. Впрочем, исследования над фоном ПЭ городов и больших скоплений людских масс должны быть проведены отдельно. На результатах опытов НАТПЭ кажется также внешняя обстановка лучше всего, если эксперименты будут проходить в помещении, которое пропитано, излучениями экспериментатора. Чужие предметы будут вносить помехи, поэтому нужно обращать внимание на новые вещи. Также не нужно иметь около звучащие предметы и струнные инструменты, которые могут вибрировать на постороннее воздействие. Все вещи, имеющие на себе животные эманации, также будут отрицательно влиять на ход экспериментов. Присутствие животных вообще недопустимо также и присутствие людей, имеющих низкие или отрицательные вибрации ПЭ, будет сильным негативным образом влиять на опыты. Последний факт может стать отдельным экспериментом над ПЭ таких людей. Наиболее пригодными людьми в опытах над ПЭ будут дети, чей мозг еще не носит отпечаток материальных законов. Весь ход экспериментов над ПЭ должен подробно протоколироваться, так как проявления ПЭ необычайно быстро забываются. Все записи опытов над ПЭ имеют особенную ценность не только для науки, но и для самого исследователя. Должны быть записаны не только опыты, но и личные впечатления экспериментатора, которые, естественно, будут носить сугубо личный характер. Но именно такие субъективные записи будут наиболее ценны ибо они будут служить ключом ко всему ходу экспериментов над п. Поэтому публикации опытов над п не должны носить характер современных материалистических, так называемых научных публикаций, в которых нет ни одного указания на субъективное чувство и мысли исследователя. В будущих публикациях на тему исследований п от такой духовной заскорузлости необходимо отойти». Исследователь ПЭ должен быть готов к нападкам со стороны тех экспериментаторов, которым не удались опыты СПЭ ввиду их неверия, низости, корысти, самомнительности или других качеств, делающих опыт СПЭ невозможными. Поэтому исследователь ПЭ должен обладать качеством самоотверженности, которое потребуется ему для продолжения опытов над П в то время, когда «все и вся будут против него». Это же качество самоотверженности поможет преодолеть влияние шептателей тонкого мира, которые будут всячески осложнять жизнь исследователя П. Только путем самоотверженной борьбы во имя общего блага всего живого можно добиться успехов в изучении П. Поэтому поблагодарим наших собратьев, которые неутомимо несут познание П в народные массы. Глава 41. Аппаратное обеспечение исследований П. Существует много различных аппаратов, способных регистрировать излучение П. Посредниками таких аппаратов могут служить все царства природы, то есть речь идет о биодатчиках и минеральных датчиках. Некоторые приборы представлены ниже. Глава 41.1. Металлическое зеркало. Выдыхаемый воздух имеет в себе отложения поэт-человека. Эти отложения можно уловить при выдыхании на поверхность металлического зеркала. Этот метод был известен с древнейших времен. Глава 41.2. Магнетизация воды. Вода приобретает свойства ПЭ человека, если она соприкасается с его излучениями. Для магнетизации воды требуется немного времени. К примеру, достаточно на ночь поставить сосуд с водой у его головы. Для расшифровки качества ПЭ, которое магнетизировало воду, необходимо заморозить несколько капель такой воды до состояния льда и затем рассмотреть их кристаллическое строение в обычный световой микроскоп. Красота и правильная геометрическая форма кристаллов льда будут указывать на положительное качество п, а хаотичность и безобразие кристаллической структуры на отрицательное качество п. Глава 41.3. Маятник. Если на тонкую шелковую нить или конский волос подвесить какой-нибудь грузик, лучше всего медный конус, взять свободный конец нити в правую руку между указательным и большим пальцами, поставить правую руку на локоть, то получится прибор для определения ПЭ под названием «маятник жизни». Некоторые аппараты, которые приняты и у нас, показывают несказуемое разнообразие энергии и субстанции материи. Маятник жизни принадлежит к таким аппаратам. Он может применяться для показания качеств психической энергии. Надземная, параграф 547. Этот аппарат может быть использован для определения подземных вод и почв, для выявления качества ПЭ «людей», Для мысленной передачи и вообще, для определения всех наслоений ПЭ на предметах, а также излучений растений и животных. То есть маятник есть универсальный инструмент, показывающий взаимодействие двух ПЭ – оператора и объекта, ибо ключевым понятием в маятнике жизни является ПЭ. Оператор посылает свою п неосознанно для дневного разума в требуемом направлении смотря по применению маятника П оператора сталкивается с п объекта и молниеносно возвращаясь притворяет тонкую п в грубо материальную энергию колебаний маятника Такова примитивная схема работы маятника жизни Во всех опытах обращается внимание на направление движения маятника. При выявлении духовных качеств людей обращается внимание на круговую, эллиптическую или прямолинейную форму движения маятника. Такой опыт можно проводить как над рядом стоящим человеком, так и над его фотокарточкой. Расстояние при этом не будет иметь значения. Маятник, как правило, наставляется на лоб и сердце. При передаче мыслей используется алфавитный круг, на буквы которого указывает линия колебаний маятника. Можно определять качество наслоения ПЭ на письмах, личных вещах и так далее и тому подобное. Во всех опытах с маятником необходимо учитывать законы ПЭ. Глава 41.4. Кирлиан приборы В древности еще Зоруастр учил об излучениях п Он указывал, что люди из каждой поры кожи могут вызывать огненные лучи, которые поражают всех вредителей. Человек, покрытый бронёю защитную, не может получить никакое зараженное явление. Мир огненный, параграф 17. Как показывают опыты, Такие излучения из кожных пор становятся видимыми при кирлиан-эффекте. Эти излучения подчинены всем свойствам ПЭ, которые описаны в учении живой этики. Наиболее полную информацию о ПЭ человека дают излучения кончиков его пальцев рук и ног, ибо из них наиболее сильно излучается ПЭ. Приведем несколько примеров свойств кирлиан-излучений и свойств ПЭ. Первое. Сравните начертание доброжелательства и явление признательности с глифом зла и зависти. В первом получите прекрасный круг, а второй даст ужасные каракули. Братство. параграф 54. Кирлиан, корона пальцев рук добрых и нравственно здоровых людей, имеет форму плотного, равномерного, широкого круга, а кирлян-корона злых и завистливых людей – форму разорванного в разных местах круга, причем отдельные оборванные лучи часто имеют уродливую, изогнутую форму. Второе. Отчаяние называют мраком. Такое определение точно. Именно. Погасает излучение и меркнет огонь сердца. Мир огненный, часть третья – Параграф 554. В состоянии отчаяния кирлян излучения также уменьшаются или вообще исчезают. Третье. Даже самая малая, обыденная радость преображает излучение человека. Надземная. Параграф 763. Эмоции радости также улучшают качество и размер кирлян короны. Четвертое. Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но духовная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух может правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от опасности. Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель, а ум, параграф 57, искренняя молитва улучшает и увеличивает кирлян-корону и очищает ее от посторонних вкраплений. Пятое. При отходе огня немедленно начинается разложение. Мир огненной. Часть 1, параграф 231. В тех местах, в которых ослабевают или отсутствуют кирлян излучения, начинается прогрессировать болезнь, вплоть до раковых опухолей. Шестое. Урусватия знает, насколько даже в глубокой древности понимали значение человеческих излучений. Часто врачевали наложением рук. Надземная, параграф 716. Кирлянт-снимки во время процесса целительства путем наложения рук показывают дополнительное излучения в области кончиков пальцев целителей. Седьмое. Может быть и психическое взаимопереливание психической энергии не скоро врачи дойдут до научного переливания психической энергии, но оно происходит и само собою при соприкасании излучений. Надземная, параграф 533. При соприкосновении кирлян-излучений двух разных людей происходит выравнивание качества их кирлян-карон, то есть та кирлян корона где кирлян-излучений было больше, становится менее интенсивной в своем излучении, А та коронов в которой было меньше кирлиан-излучений, становится более насыщенной кирлиан-излучениями. Учение живой этики однозначно указывает, что излучения и эманации тела могут быть исследованы с помощью приборов. Не исследованы излучения и эманации тела. Между тем, такие исследования вполне доступны земным аппаратам. Надземная, параграф 893. Такие аппараты имелись в наличии еще в 1926 году в разных странах. Уже в Америке, в Германии и в Англии определяют основное излучение. Община. Параграф 131. Без сомнения речь идет о кирлиан-приборах, которые в то время были известны во многих европейских и американских странах и даже в Индии. Сегодняшние кирлян приборы усовершенствованы рог легко доступны вплоть до сборки собственными руками и они дают прекрасную возможность для инструментального изучения п глава 415 асбеста литиевый шар если п накапливается на предметах то значит ее можно аккумулировать на специальных аппаратах В параграфе 523 книге Агни-йога указан такой прибор. Он имеет форму шара, сделанного из пластинок лития, которые покрыты асбестом. При нагружении данного шара ПЭ необходимо левую ладонь положить на шар, а ладонь правой руки поднять кверху. Зарядку такого шара нужно проводить по правилам нагружения терафимов. Люфт Андре. 2005 год. Конец начитанной книги.